Дом Кало стоял посередине деревни. Перед ним была раскинута широкая площадка, куда по утрам сельчане сгоняли свою скотину. Пастухи принимались за свое дело и сперва за пределы деревни выводили отару овец, за ней шло стадо коров, потом телята и только в самом конце ягнята. В Челькане был вот еще какой обычай. С весны по осень до дня баран-бардана пастухи доили овец и коров за определенную плату. Примечание. Баран-бардан – обрядовый праздник у курдов, устраиваемый осенью во время случки овец. Например, за дойку десяти овец брали одного ягненка. Но после баран-бардана выпас овец переходил к самим сельчанам. Кто-то один из каждой семьи по очереди сам гнал на пастбище отару со всей деревни. Насчет крупного рогатого скота дело обстояло иначе. Пастух пас стадо до условленного дня осени. Об оплате за каждую голову договаривались еще весной. Осенью, после истечения назначенного срока, то есть когда пастух уже получал оплату за свой труд, Обычно овсом, пшеницей или деньгами он продолжал пасти стадо и каждый вечер после того, как пригонял его обратно, шел по деревне собирать, как говорили сельчане, свой хлеб пастуха. За каждую корову обычно давали одну лепешку. Переходя от дома к дому, он стучал своим деревянным посохом в двери тех, кто держал скот, и говорил «Люди, дайте хлеб пастуха». Так, обойдя всю деревню, пастух под конец всегда приходил к дому Кало, чтобы узнать, не пропала ли в тот день у кого-нибудь скотина. Всякое могло произойти, и если такое случалось, то хозяин уже не искал пастуха по всей деревне, а сразу приходил туда, к площадке у дома Кало, зная, что после сбора оплаты он обязательно вернется туда. Там и сообщалось о пропаже, и оттуда же и начинались поиски. Местом, где любили собираться сельчане, также была эта площадка. Когда выдавалось свободное время, мужчины приходили туда. Кто постарше, те присаживались на какой-нибудь из камней, кто помоложе, те просто оставались стоять. И, устроившись, люди начинали беседовать, обмениваться новостями, что-то обсуждать, одним словом, общаться. Довольно часто местом деревенских драк также становилась эта площадка. Того и глядишь слово за слово, и завязывалась перепалка, а за ней и драка. Бывало так, что ссора между двумя людьми перерастала в столкновение между двумя родами. И на фоне того, что в деревне особенно сильно враждовали два рода, которые только и искали повод накинуться друг на друга, такие драки могли вспыхнуть каждую минуту. Убивали мужчин, ломались головы, наносились увечья. Дети также оказывались втянутыми в побоище. Выросшие в воинственном духе, они мгновенно сбегались и принимались швырять камни в мужчин из другого рода. А что делали женщины? Они бежали домой, хватали палки и кинжалы и спешили передать их дерущимся мужчинам, а потом принимались наравне с детьми швырять во врагов камни и даже горсти земли. Вражда между взрослыми тянулась годами, но дети могли на следующий же день, позабыв про вчерашнее, снова собраться и вместе играть. Те оба враждующих рода в Челькане были довольно многочисленными. Каждый из них завладел по целому кварталу в деревне, и все остальные роды их побаивались и старались с ними не связываться. Не было ни года, чтобы эти оба рода не передрались. В разгар столкновений вмешивались другие сельчане, которые пытались оттащить дерущихся друг от друга, но прекратить побоище им удавалось далеко не всегда. Эти оба больших рода дрались до тех пор, пока одни не теснили других и не выгоняли их за пределы деревни. Именно это считалось признаком победы, и на этом все заканчивалось. Одержавшие верх возвращались в деревню, а побежденные, опустив головы и в полном молчании, шли за ними. И тех, и других в деревне встречали довольно спокойно, и никому в голову не приходило упрекнуть в чем-то побежденных или тем более осыпать их насмешками. Как неудивительно и нетипично было такое для курдов, но эта линия поведения прочно вошла в характер жителей Челькани. Ни победители не кичились своей победой, ни побежденные не чувствовали себя униженными. Если не имело места убийства и членовредительства, то несколько известных и уважаемых мужчин из других родов немедленно вмешивались и, как правило, довольно быстро примиряли враждующих. Но когда совершалось убийство, дело значительно осложнялось. Или нужно было отомстить, убив кого-либо из вражеского рода, или получить выкуп за пролитую кровь. Довольно часто такая вражда тянулась годами. Обе стороны несли людские потери и сосуществовали чрезвычайно обособленно, не деля друг с другом ни горькие, ни радостные дни. Власти же смотрели на все сквозь пальцы, если, конечно, не поступало жалоб. И можно сказать, что их практически не было, потому что курды всегда предпочитали решать свои вопросы самостоятельно, без привлечения кого-либо со стороны. Но стукачи и осведомители есть в каждом народе, и если кто-то все-таки давал властям знать о случившемся, несколько чиновников приезжали в деревню. Проведя что-то наподобие расследования, они находили и задерживали подозреваемого, и если не получали от его родных взятки, забирали с собой. А если таковая давалась, его все равно забирали, но, продержав у себя 2-3 дня, отпускали. Такие случаи тоже бывали, но довольно редко. А вообще царское правительство очень мало обращало внимания на конфликты и столкновения между курдами. Такая разрозненность была скорее выгодна властям, потому что так было намного легче контролировать и управлять курдами. Вот почему даже при наличии жалоб и обращений официальными органами почти ничего не предпринималось. Курды же, со своей стороны, как уже упоминалось, тоже предпочитали жить по законам своих предков, а таких законов было немало. Например, врагу могли простить совершенное им убийство. Это происходило в том случае, если убийца вместе со своим кинжалом или другим оружием, с помощью которого было совершено убийство, и саваном шел в дом убитого им мужчины и говорил его родным «Я ваш пленник, вот кинжал, а вот мой саван. Или убейте меня, или простите мне его кровь». Обычай был таков, что родственники убитого никогда в своем доме не трогали своего врага. Если они не прощали его, то просто выгоняли из дома. Такое, конечно, случалось очень редко, потому что этот вопрос решался заранее, и посредникам прямо говорили, будут ли они прощать или нет. Бывали случаи, когда близкий родственник отказывался взять выкуп за пролитую кровь и говорил посредникам «Пусть приходит, я его прощу». И когда тот приходил, этот родственник накидывал ему на шею принесенный саван, отводил на кладбище. Там убийца трижды обходил могилу убитого им человека, и только тогда ему говорили «Иди, ты свободен во имя Господа». Но не каждый курт был способен на такое унижение. И многие предпочитали умереть, чем согласиться на это и уронить свое достоинство как в своих, так и в чужих глазах. В основном месть завершалась аналогичным образом, то есть кровь за кровь. После того, как убивали кого-нибудь из вражеского рода, шли на кладбище, припадали к изголовью могилы своего убитого и трижды громко восклицали. «Да будет душе твоей известно, мы не оставили тебя неотмщенным». «Мы отомстили за тебя своими собственными руками». Часто бывало и так, что оба враждующих в челькане рода снова сходились в бою, и остальные сельчане, понимая, что разнять их и остановить побоище просто невозможно, приводили к месту драки женщин деревни почтенного возраста. Эти женщины срывали со своей головы платки, бросали их на землю между дерущимися и громко восклицали, «Наши платки к вашим ногам, остановитесь ради Бога!» Еще не было такого случая, чтобы после этого драка не прекратилась. Оба рода немедля отступали, их вожди осаживали своих молодых и горячих парней, и все разом успокаивалось, словно ничего и не было. Это тоже был один из тех курдских обычаев уважения к женскому головному платку, который свято сохранялся и почитался. Со дня смерти Кало прошло несколько лет. Так уж вышло, что все семьи из этого рода, которые жили в Челькани, по разным причинам покинули ее и переселились в другие места. Из всего рода в деревне осталась только семья Амо. Сам хозяин дома был уже не молод и к тому времени успел женить двух своих сыновей, старшего Салыха и среднего Сайдо. Теперь Хале была уже не одна. Ей в хозяйстве помогали две невестки – Назе и Зине. Неженатым оставался только младший сын Керам – высокий, широкоплечий парень, черноглазый и кучерявый, в которого были влюблены многие девушки в деревне. Стоило им встретиться с красивым юношей взглядом, как они краснели, терялись и не знали, куда девать глаза. Среди всех деревенских девушек особенно выделялась одна – красавица по имени Филе. Рыжеволосая и белокожая, она нравилась очень многим парням. Но Филе никого не замечала, никого, кроме Керама, на которого она иногда незаметно поглядывала внимательным и мягким взглядом. Оба они были из разных родов, но это, впрочем, не мешало молодым людям испытывать друг другу сильные чувства. Даже будучи в компании своих сверстников, у многих на виду, Он и она пользовались каждым удобным случаем и старались как можно чаще оказываться рядом. И девушки, и парни догадывались, что между керамом и филе что-то происходит, но разговоров в деревне пока не было, потому что еще ни разу никто их не видел вместе. Но однажды керам и филе все же встретились, и на этот раз наедине. Филе была в поле, И заметила Керама только тогда, когда он оказался совсем близко. Парень шагнул вперед и перегородил ей дорогу. До каких пор мы вот так и будем смотреть друг на друга издали? Ты ведь знаешь, я тебя люблю. Да и ты сама ко мне неравнодушна. Я же вижу, так это или нет? сказал Керам, глядя девушке прямо в глаза. Филев смущение опустила голову и ничего не ответила. Ну скажи что-нибудь, не молчи! Керам не отрывал от девушки внимательного взгляда. Филе помолчала еще немного и тихо прошептала. «А что сказать?» «Ну, если ничего не хочешь говорить, тогда давай хоть платками обменяемся». А в те времена у курдов было так принято. Если парень и девушка обменивались своими платками, то они считались парой возлюбленных. Керам достал свой платок и протянул его девушке, Филе замялась и явно не торопилась взять его. «Ты что, не хочешь брать мой платок?» — спросил Керам. Филе еще больше смутилась и еле слышно сказала «Нет, почему же? Хочу!» и, протянув руку, взяла платок. «Ну, а теперь ты давай свой платок!» — с некоторым облегчением в голосе сказал Керам, но при этом все так же пристально продолжал смотреть на смущенную красавицу. Филе не знала, куда девать глаза. «У меня сейчас нет платка», — прошептала она. «Не ври, он у тебя с собой. Но если не хочешь, не давай», — негромко сказал Керам, но с такой обидой, что девушке стало не по себе. Филе смешалась, покраснела, потом медленно и нерешительно достала из-за пояса платок и протянула его парню. Тем временем две девушки из той же деревни, спрятавшись чуть дальше в густой траве, с любопытством наблюдали за всем тем, что происходило между керамом и филе. К слову сказать, им обеим тоже очень нравился молодой парень, но он никогда не обращал на них никакого внимания. Вот почему, подгоняемые собственным уязвленным самолюбием, они поспешили в деревню и, не теряя времени, быстро растрезвонили о том, что керам и филе обменялись платками, а заодно и приврали, добавив много того, чего и в помине не было. О случившемся очень скоро узнала вся деревня. Но, как это ни странно, слухи не дошли только до семьи Амо. Семья же Филе со дня на день ждала, что Амо придет свататься, но бесполезно, от тех было ни слуху, ни духу. Отец Филе Надо знал обо всех разговорах и сплетнях. Несколько раз сельчане в его присутствии как бы невзначай касались этой темы и даже делали недвусмысленные намеки. Все это доставляло Надо немало неприятных минут. Он сердился, переживал, не находил себе места, но не хотел делать ничего того, что могло бы вызвать еще больше сплетен. Как отец, у которого дочь была на выдании, он от всей души желал, чтобы этот вопрос был решен без лишнего шума и разговоров, и поэтому терпеливо ждал прихода Амо. Но тот, будучи в неведении, никуда не торопился. Прошло несколько месяцев, наступила зима, Снега выпало так много, что около каждого дома выросли громадные сугробы. В тот день Надо по какому-то делу вышел из дома и пошел в центр деревни. Один из сельчан, с кем у него по пути завязался разговор, не удержался и без особых церемоний довольно открыто стал намекать на те сплетни, которые крутились в деревне насчет его дочери. Надо ничего не ответил и в гневе вернулся домой. Позвав дочь, он влепил ей несколько увесистых затрещин, но подбежала жена, вмешалась и еле вырвала дочь из рук обезумевшего от ярости мужа. Надо присел, отдышался, немного успокоился и, поразмыслив, решил позвать к себе домой мужчин из своего рода, который был в деревне самым большим, и с ними посоветоваться. Так и сделал, и очень скоро все эти люди были уже в сборе. — Уважаемые присутствующие, — начал хозяин дома, — сегодня я собрал вас здесь по одному вопросу и хочу спросить у вас совета. — Мы слушаем тебя, брат наду, сказали в ответ несколько человек. — Вы, наверное, уже слышали и не раз, что сын Амо гуляет с моей нерадивой дочерью. Об этом в деревне болтают вот уже несколько месяцев, причем болтают всякое. Я против Керама ничего не имею, он парень хороший. Но семья Амо молчит, ничего не предпринимает. Скажите, как мне быть? Это же позор, если о девушке из нашего рода говорится такое. Моя семья от стыда не знает, куда деваться. Лишний раз боимся показаться в деревне, а не успеешь выйти, как некоторые недоброжелатели тут же начинают кормить тебя намеками. Так нельзя, братья? Этот вопрос должен быть решен. Парень и девушка полюбили друг друга, и там ничего такого нет. Ну так пусть семья Омо, как полагается, придет и сосватает девушку. Но они почему-то этого не делают, и мы не можем дальше терпеть этот позор. Поглядите-ка на них. Одна одинешенькая семья из их рода в деревне, а нас ни за что не считает, и, знай себе, гнет свое. Я считаю, что так больше не может продолжаться». «А вы что мне скажете?» «Ну, «А что нам тебе сказать, брат? Видно, ты прав. Семья Амо действительно нас ни во что не ставит. Вот и играет с нашей честью и нашим именем. По мне бы, так я их быстро бы вразумил», — в запальчивости сказал Коро. «Так нельзя», — вмешался мужчина средних лет. «Если они не идут свататься, тогда пусть сама девчонка идет в дом Амо и остается там, как жена Керама». Сколько можно терпеть такое унизительное положение? Послушайте меня, и так будет лучше всего. Пусть девчонка идет туда сама и вынудит Керама своим приходом взять ее в жены. Ну а если из этого ничего не выйдет, тогда будем биться и посмотрим, кто кого. Нас много, а их мало». Разговор оживился. Из присутствующих высказывались многие – Но в конце все пришли к единому мнению, что этот вопрос лучше всего решить мирно, без драки и шума, а решение было одно. Филе должна пойти, и Керам должен принять ее в качестве жены. Итак, все сошлись на том, чтобы это дело надолго не откладывалось, и Филе на следующее же утро взяла бы узелок со своими вещами и шла туда. В доме Амо все обычаи и традиции соблюдались очень и очень строго. Сыновья стеснялись при отце называть своих жен по имени и даже подходить к своим детям. Если кто-то держал своего ребенка на руках и стоило в тот момент зайти отцу, то сын сразу же оставлял свое дитя и спешил отойти чуть дальше. Завтракать, обедать и ужинать в этой традиционной семье было принято порознь. Отдельно отец с сыновьями и отдельно хале с невестками. Однажды, когда мужчины обедали, хале зашла в комнату и, остановившись, задержала на них взгляд. Амо, помолчав, посмотрел на жену и недовольно сказал, «Ты что, пришла считать наши куски?» И с тех пор, когда мужчины сидели за столом, ни хале, ни невестки больше не заходили в ту комнату, даже если было очень необходимо. В семье слово «Амо» было законом. Если он называл черное белым, все должны были с ним согласиться. Он терпеть не мог, если кто-то его вдруг перебивал или посмел бы ослушаться. Все домашние, жена, сыновья, невестки, все его боялись, и никто не осмеливался ему перечить. Но насколько строг был по характеру Амо, настолько был добр, правдив и справедлив. Члены семьи знали это и никогда на него не обижались, как бы резко не звучали подчас его слова. Был полдень. Халера зажгла тандур и готовила обед. Невестки Назе и Зине были рядом и помогали ей. Зимой в деревне, как известно, работы вне дома почти нет никакой. Скотина была напоена, других дел на тот момент не было — и поэтому Амо и все трое сыновей сидели в Ода и о чем-то разговаривали. Примечание. Ода — комната в деревенском доме, где зимними вечерами собирались односельчане скоротать время. Вдруг дверь дома открылась, зашла в филе с узелком в руках и остановилась. Потом положила свой узелок на землю, подошла к стуну, что был рядом с тандуром, и обеими руками обняла его. Примечание. Стун — деревянный столб, поддерживающий потолочное перекрытие в курдском сельском жилище. «Ой, доченька, в чем дело? Что случилось?» — удивилась Хале. Филе ничего не ответила и лишь опустила голову. Хале, конечно же, знала про этот курдский обычай. «Если девушка поступает таким образом, то это означает только одно — она пришла к тому, кто в этом доме холост и хочет остаться в качестве его жены». Хале удивленно смотрела на Филе, и не одна она. Невестки, побросав свои дела, тоже уставились на странную гостью. Точенька, а между тобой и Керамом что-то есть?» — спросила у девушки Хале. Филе едва заметно кивнула, мол, есть. И тихо шепнула на ухо невестки Зине. Мы с ним обменялись платками. Хале увидела, как Филе что-то сказала ее снохе, но не расслышала, а переспрашивать не стала. Ну, если так, тогда пойду и скажу об этом хозяину дома и ребятам, сказала она и вышла. Лоло обратилась к комо Хале, дочь надо Филе взяла свой узелок с одеждой. Пришла и обняла наш стун у Тандура. Примечание. Лоло — обращение жены к мужу. У курдов не принято обращаться к супругу по имени. В свою очередь Леле — обращение мужа к жене. Амо тоже знал, что это означает. А ты спросила, между ней и Керамом что-то есть или нет? Конечно, спросила. Бедняжка не посмела со мной разговаривать, только головой кивнула, мол, да. — Ну, раз так, давайте пойдем и сами у нее спросим, — сказал Амо сыновьям, и все встали и вышли из Ода. Филе стояла на том же месте и продолжала обнимать стун. Амо подошел к девушке и спросил. — Лао, ты пришла, чтобы остаться с Керамом? Примечание. Лао — ласковое обращение старших к младшим. Филе опустила голову и не издала ни звука. Амо повторил свой вопрос, и девушка в ответ только кивнула. «Пойдемте, надо поговорить», — сказал Амо сыновьям и первым направился в Ода. «Ну, а теперь давайте разберемся во всем этом. Керам, сынок, если между вами что-то есть, тогда ничего. Раз девушка пришла, мы ее примем. Только ты мне правду скажи, да или нет». Керам устала не по себе. Вот так взять и открыто сказать отцу и братьям «да» — он почувствовал, что не может так поступить. Да, филе ему очень нравилось, он давно был в нее влюблен, но застенчивость и даже какая-то стыдливость в его характере не позволяли ему открыто признаться перед старшими в своих чувствах. Керам молчал, и Амо еще раз повторил свой вопрос, но уже более жестким тоном «Чего молчишь, когда тебя спрашивают?» «Говори, есть между вами что-то или нет?» Сын хорошо знал характер отца, ни за что не оставит в покое, пока не получит ответ. «Нет, отец, ничего нет», — сказал тихо Керам и опустил голову. «Правду говори, слышишь?» — снова повторила Могель, сдерживая гнев. «Нет, отец, между нами ничего нет». «Ну, если так, тогда что получается?» Их огромный род хочет заставить нас делать так, как они хотят. Амо сжал губы, а в глазах мелькнула ярость. Глубоко дыша, Амо вышел из ода, подошел к филе, отнял ее руки от стуна, всучил ей ее узелок и выставил за дверь. Униженная и раздавленная филе вся в слезах вернулась домой. Надо в тот момент не было дома, и жена послала за ним одного из младших детей. Вернувшись домой и узнав, что случилось, Надо пришел в бешенство и стал метаться из угла в угол. Он носился по дому с проклятиями и бранью, потом то и дело подскакивал к рыдающей дочери и начинал ее избивать. «Так нельзя!» — всхлипывала жена и била себя по коленям. «Ты должен что-то сделать! Мы же опозорились перед всем миром!» Он попрал нашу честь, наше имя, имя нашей дочери. — Я этого так не оставлю! — кричал Надо. — Я знаю, что я сделаю с этой семейкой. Ничего-ничего, ты еще увидишь. — Ну, что ты стоишь? Давай быстрее пошли за нашими. Пусть бросят все дела идут сюда. Поговорить нужно. Амо знал, что Надо и его род просто так этот позор не проглотят и обязательно что-то сделают и поэтому приказал сыновьям хорошенько подготовиться к серьезной драке. В доме было четыре кинжала, на каждого по одному, но для себя Амо выбрал самый длинный и широкий. Знайте, что враг придет к порогу, и каждый из вас должен драться за несколько человек, потому что их много, а нас мало», — сказал он сыновьям. «Я же встану за вами». Если вдруг кто-то из вас вздумает отступить, сразу же получит от меня этим кинжалом по голове. — А что, отец, ты не хочешь участвовать в драке? Ты будешь в стороне? — удивился Салых. Нет, сынок, ваш отец еще не умер, чтобы бросить вас одних. Я только хочу сказать то, чтобы вы не смели отступать перед врагом. Пусть они не обольщаются тем, что мы здесь одни из нашего рода и что они смогут с легкостью одолеть нас и прослыть героями. «Нет, сегодня враг придет сюда, и мы должны защитить свое имя и на деле доказать свою смелость и мужество, и будь что будет». «В конце концов, для чего я растил и воспитывал трех сыновей, как не для таких трудных дней?» «А ты уверен, что они все-таки придут сюда?» спросил у отца Сайдо. «Конечно, сынок», — уверенно ответил Амо. «Мы нанесли им такое оскорбление, что они этого так не оставят» иначе будут опозорены на всю деревню и все их племя. Вот почему мы должны быть готовы ко всему. И если не сегодня, то завтра». Люди из рода надо пришли один за другим и собрались в его доме. «Что такое? Что случилось?» — спросил один из них, когда все расселись по местам. «А что может случиться больше того позора, который свалился на нашу голову?» ответил вопросом на вопрос взбешенный Надо. «Какого позора?» спросил вдруг осипшим голосом Коро. «Да, позора! Еще какого позора!» И Надо в сердцах ударил себя по колену. «Это дрянь, моя дочь! Как мы и решили, сегодня взяла свой узелок с одеждой и пошла в дом Амо, чтобы остаться там, как Керама жена! А Амо с сыновьями ее не приняли и выгнали из дома!» «Может, вы скажете, что это не позор?» «Вот это да!» — протянул ошеломленный Каро. «Это не только твой позор. Это позор всему нашему роду. Нет, ты только на них посмотри. Ты на эту одинокую семейку посмотри. Да они совсем обнаглели? Ишь ты что, что, себе возомнили? Как будто это они в деревне хозяева!» — кричал в бешенстве Каро, Готовы уже сорваться с места и бежать к дому Омо. Дядюшка, ты только разреши, мы отомстим, заговорил один из молодых и горячих парней. Пусть знают свое место и не лезут куда не надо. Иногда вместо мыши можно и на змею напороться. Ребята правильно говорят, откликнулся мужчина средних лет. Если мы это оскорбление проглотим, то нам больше ничего не остается, как повязать свои головы женскими платками и не выходить из дома. Чего мы сидим? Надо идти и как следует подготовиться. Нужно проучить их так, чтобы они знали, с кем имеют дело». Несколько человек из присутствующих с яростью и негодованием высказались в том же духе. Короче говоря, все сошлись на том, что обидчиков надо непременно наказать, что надо пойти всем вместе и сообща напасть на дом ОМО, причем сделать это сегодня же, не откладывая ни на минуту. Через некоторое время несколько мужчин из этого рода с кинжалами в руках, а коро с длинной кочергой сошлись в условленном месте и, выкрикивая проклятие и ругательство, двинулись в сторону дома Амо. Незадолго до их прихода Амо с сыновьями расчистили от снега площадку перед дверью и сугробы во дворе постепенно поднялись на высоту человеческого роста. Надо и его люди приблизились к дому, Взобрались на свежую сугробы и стали выкрикивать в адрес хозяев ругательство и отборную брань. Амо и трое его сыновей с кинжалами в руках вышли из дома. Отец встал чуть сзади, и началась драка. Раздался ляск металла, пущенных в дело кинжалов, коров взмахнул своей кочергой, И Керам, отбивая страшный удар изо всех сил, снизу вверх полоснул противника кинжалом по руке. Кочерга выпала из рук коро, а его четыре отрубленных пальца отлетели, упали на белый снег и затрепетали. К тому времени подоспели другие сельчане, которых уже оповестили о драке. Они и вмешались в побоище, и не только растащили соперников в стороны, но и, подталкивая и прикрикивая, заставили на ДО с его людьми разойтись по домам. А МО с сыновьями тоже вернулись домой. Через некоторое время о случившемся узнали власти, и Керама арестовали. Довольно скоро состоялся суд и подсудимого приговорили к шести месяцам тюрьмы. Уважаемые и авторитетные люди в деревне стали посредничать, чтобы помирить семьи Амо и Надо. Поскольку имело место членовредительства, четыре отрубленных пальца коро, Надо, согласно обычаям, потребовал так называемую расплату за кровь. Амо согласился, но так как золота у него не было, Он был вынужден ранней весной, когда домашнюю скотину не трогают и берегут, как зеницу ока, погнать своих овец в нижнюю армянскую деревню и продать их. Когда он возвращался в деревню, его еще издалека с крыши своего дома заметил Надо. Дождавшись, пока Амо не подойдет поближе, Надо злорадно усмехнулся и по-турецки грязно выругался. «Мать твою! А где же овцы?» Амо быстро взял себя в руки и тоже по-турецки ответил «А я, мам, кусочку твою. Сегодня овец нет, так завтра будут. Отрубленные пальчики сможешь вернуть?» Через несколько дней состоялась встреча, на которой Амо при свидетелях заплатил золотом за пролитую кровь. И с того момента примирение сторон стало считаться состоявшимся. Но так выглядело только внешне. А на самом деле ни Надо, ни его род не забыли свой позор и отрубленные пальцы. В глубине души они затаили жажду мести. После всей этой истории семья Амо осталась без овец, и поэтому Салых и Сайдо нанялись пастухами в соседнюю армянскую деревню, чтобы скопить немного денег и получить возможность снова обзавестись домашней скотиной. Поздней осенью Керам вышел из тюрьмы и вернулся в деревню. Ему хотелось хоть чем-нибудь помочь братьям, и он решил подзаработать в Тбилиси. Там он случайно встретился с людьми из рода Надо, которые работали чернорабочими. Настроенные на первый взгляд вполне дружелюбно, они сделали все, чтобы сблизиться с ним и в итоге сумели внушить простодушному и доверчивому парню, что забыли все то плохое, что произошло между их родами. Керам поверил им, и не только поверил, но и стал работать вместе с ними, дружить и делить хлеб-соль. Однажды, когда они вместе обедали, люди надо До незаметно подсыпали ему в еду редкий яд который действовал не сразу, а постепенно подтачивал организм и развивал тяжелую болезнь. Прошло некоторое время, и Керам действительно тяжело заболел. Несколько дней он еще оставался в Тбилиси, надеясь, что скоро поправится, но состояние продолжало ухудшаться, и Керам был вынужден вернуться домой. Там он слег, и больше не встал. Так совсем молодым и неженатым Керам ушел из этой жизни. На этом рукопись заканчивается. Амарике Сардар. «Путь моих предков». Главы из неоконченного романа. Читал Амир Рашидов.